Он сразу же вспомнил показания Живицкого о Петренко. Губернатор нахмурился. Это Живицкому Бонифацию не телесовета давал? — А я, — так же степенно ответил казак. — Как же ты советы этакие даешь? — Так он слаб на силу-то. Я ему на ум и посоветовал. Пусть, думаю, выбьется с умом-то. А коли бы он с силой был, так я ж разве стал? Перовский поразился такому рассуждению. — Как ты говоришь? — переспросил он Петренко. — Тот пояснил, я пособление хотел ему сделать. — А он не только слабый, дурной он. Тут ж моей вины нету. Перовский засмеялся. — Хитрый ты казак. — А что ж, — согласился Петренко, — без хитрости только кукушка живет. Губернатор обнял Петренко и поцеловал его в колючую щеку. Когда казак отошел, Перовский обернулся к Виткевичу и спросил его, ну, не прелесть разве? Иван согласился. — Истинная прелесть, Василий Алексеевич! Они рассмеялись, довольные тем, что поняли друг друга. Прощаясь с Светкевичем, Перовский сказал ему одну из своих загадочных фраз. — По весне первопутка откроешь, а по осени посчитаемся. Весь день Перовский был возбужден, чего-то ожидая. Часто он подходил к большому венецианскому окну, схваченному гусиными лапами мороза, и свирепо дул на стекло, плавя лед своим жарким дыханием, Хотя печи в кабинете были натоплены, Виткевич, который остался у губернатора по его просьбе, то и дело подходил к кафелю греть руки. — А ты мерзляк, Иван Викторович, — заметил Перовский, — сие странно, и холода не боятся. — Отчего так? — Сказывают, кто сероглаз? — У того, будто льды в первооснове заложены, холод. Это верно от варягов. Лед на стеклах синел, наступал ранний зимний вечер. Перовский открыл маленькую форточку, и в кабинет ворвалась белая струя холодного пара. — А ты заметил, — Иван Викторович задумчиво сказал Перовский, — что мороз болотом пахнет? Виткевич улыбнулся, ответил, — Болото пахнет осенью, не зимней стужей, Василий Алексеевич. Перовский шумно вздохнул, может, ты и прав. — Я прошлой осенью по гусям ездил. Тут недалеко озерка одно изумительное, дичь и тьма. Один приехал, грустно было, стал у берега. Камыши в рост, мохнатые, словно котята. А как солнце в закат пошло, так камыши синими стали. Красота какая, Иван Викторович, сказочная красота. Стою, жду косяка, и вдруг... Перовский перешел на шепот, нахмурился, побычий склонил голову. И вдруг слышу, кто-то песню поет. Тихая, так издалече. Голос высокий, чистый. Эх, в Таганроге случилась и беда, Там убили, там убили молодого казака, Принакрыли, принакрыли чистым белым полотном, Положили, положили под ракитовым кустом. Слуха у губернатора не было, и поэтому, спев, он застыдился. Но, как всякий лишенный музыкального слуха человек, Перовский особенно остро воспринимал прелесть песни. Лед на окнах из синего сделался белым, наступила ночь. Выглянул я из камышей, — продолжал Перовский, — гляжу, казак по степи едет. Стройный, без попахи, ружье на весу держит и поет. Да такой красавец! Глаз не отвести! Много в России красивых, а такого я впервые увидал. Перовский подошел к окну, подул на лед. Словно по волшебству, в тот же миг у парадного подъезда заскрипели полозья. «Приехал!» — крикнул обрадованно губернатор. «Приехал, дорогой мой!» Он перехватил удивленный взгляд Ивана, рассмеялся. «Да казак тот! Миротворцев его зовут! Полковник Миротворцев! Пойдем встречать!» Радовался Петровский шумно и грубо, он тискал Миротворцева в объятиях, отстранял от себя, внимательно разглядывал, снова обнимал и хохотал громовым басом. Полковник Миротворцев оказался маленьким и, как показалось Ивану, нескладным человеком. Слишком широкий в плечах, он был по подевичий тонок в талии, но толстоног». большая лысина блестела словно блюдце слишком тяжелый лоб нависал над бровями и давил глаза «Что же в нем красиво губернатор увидел удивленно подумал иван чувствуя сильное пожатие маленькой сухой руки миротворцева какой уж тут красавец перовский словно угадал его мысли ухмыльнулся под нос и сказал никому не обращаясь прав был фридрих прусский утверждая и ежели хочешь иметь рабов пой хорошие песни миротворцев кашлянул, Внимательно посмотрел в Ивановы глаза, потом мельком на Перовского и улыбнулся краешком большого жадного рта. После этой улыбки Иван сразу же почувствовал к нему расположение. Умных и тонких людей он любил. У губернатора сидели допоздна. Камердинер принес самовар и большую банку малинового варенья. Малина мерцала рубинами, искрилась за стеклом в бриках свечей,